Второе. Сабина Немис вошла в маленькую аудиторию-амфитеатр и оглядела ряды, расположенные полукругом. Восемь студентов ее курса были уже на месте. Вид был ей знаком. Она сама просидела за этими партами целых четыре семестра. Непривычно было лишь то, что стоять за кафедрой сейчас приходилось ей. После того, как девять месяцев назад Мартин Снейдер был арестован и отстранен от службы, сдал оружие и служебный значок и оставил Академию, в учебном плане образовалась большая брешь. Его заменяли некоторые коллеги, но сейчас одна из них, преподаватель Анна Хагена, уехала в командировку. Президент БКА Хес обратился к Сабине и попросил вести занятия учебного модуля «Хагены». Недолго, лишь один месяц до летних каникул. Дополнительно к ее работе в группе по расследованию убийств. И Сабина согласилась. при условии, что на занятиях у нее будет свобода действий. Хэс нехотя дал добро. Видимо, у него не хватало людей. А так как Сабина, бывшая ученица и напарница Снейдера, как никто другой знала его методы обучения в академии, она была словно создана для этого. Сабина положила досье на кафедру, встала рядом, убрала длинные каштановые волосы за уши и сунула руки в карманы брюк. При своём росте метр шестьдесят три она вряд ли олицетворяла властный авторитет, но студенты были тише воды, ниже травы и смотрели на нее полные ожидания. «Меня зовут Сабина Немес. Свое звание она не стала называть. Добро пожаловать на курс «Оперативный криминалистический анализ». Начала она и почувствовала, как сердце забилось где-то в горле. Наверняка она более взволнована, чем ее студенты. Так как главный комиссар уголовной полиции Анна Хагена в командировке, до конца семестра у вас будут преподавать я. Как вы знаете, ваш непосредственный доцент Мартин Снейдер отстранен от службы на неопределённое время. «Мартин С. Снейдер!» — крикнул кто-то. «Правильно». Сабина улыбнулась. «Господи, как часто сам Снейдер расправлял её подобным образом!» Мы могли бы сейчас взять пособие по оперативному криминалистическому анализу и смоделировать какой-нибудь фиктивный случай или разобрать актуальное раскрытое дело. Но мне не очень хочется этим заниматься. К тому же я считаю такой метод неэффективным. Да я и понятия не имею, что у вас там сейчас в учебном плане. «Плохо подготовились», — пробурчал студент в третьем ряду. «Я бы даже сказала, совсем не подготовилась», — исправила его Сабина. Я лишь вчера узнала, что буду вести вашу группу. И поэтому сделаю вам предложение. Я буду заниматься с вами тем, что умею лучше всего». Студенты выжидательно смотрели на нее. Четыре семестра мне посчастливилось учиться у Мартина С. Снейдера, а затем работать его напарницей. За это время я познакомилась с его методами. «Метод визионерского видения», — прошептал кто-то. «Именно». Поэтому в лучших традициях Снейдера я хочу разобрать с вами несколько нераскрытых преступлений. Он всегда считал, что уже раскрытые дела можно найти в Гугле или в архиве, но я, как и он, хочу, чтобы вы стали самостоятельно думающими людьми. Разрешены любые креативные подходы. Так что мы возьмем какое-нибудь актуальное преступление и попытаемся мыслить не шаблонно. При этом вы познакомитесь с широким спектром методов расследования Снейдера, за исключением кое-каких его особенностей. «Например, косячков, сказал кто-то. Студенты рассмеялись, и Сабина улыбнулась. Разумеется, слухи о пристрастии Снейдера к марихуане дошли и до них. Затем Сабина посерьезнела. «Но прежде я должна попросить вас подписать соглашение о конфиденциальности». Сабина прошлась по рядам и раздала формуляры. «Если вы нарушите его, то вылетите из академии». Если же будете соблюдать мои указания, то за месяц практики узнаете больше, чем за год сухой теории. Как вам это?» Студенты закивали. Одна девушка подняла руку. «Да, пожалуйста». «Каким вообще был Снейдер?» Сабина рассчитывала на многое, но не на это. «Снейдера нельзя писать. С ним нужно быть знакомым». Но студентов такой ответ не устроил. «Расскажите!» — настаивали они. «А и в самом деле, каким он был?» Сабина подошла к кафедре, вальяжно села на стол рядом и свесила ноги. «Он был невыносимым», — сказала она. «Иногда я его ненавидела за то, как он обращался с другими людьми. Он унижал их, буквально сравнивал с землей, Не терпел возражений». Но такая жестокость по отношению ко всем людям и особенно к своим студентам служила одной лишь цели. Он хотел подготовить нас к реальному миру. Отчисляемость на его курсе составляла 70%. И при этом у него был самый высокий процент раскрываемости — 95%. Он мог проникнуть в мозг любого извращенца. И делал это до полного самопожертвования. Она со вздохом подняла глаза. Но так далеко мы с вами заходить не будем». Один студент поднял руку. «Говорят, в прошлом году он застрелил человека. Так и есть. Вы ведь там были, да? Его поэтому арестовали и отстранили от службы». Сабина кивнула. У нее по-прежнему стояли перед глазами те образы, и она все еще ощущала слезы, которые в тот день бежали у нее по щекам. «Вы присутствовали на судебном процессе Снейдера?» Она снова кивнула. «Я была главной свидетельницей». «И что?» Все подались вперед и уставились на нее. Господи, какая любопытная группа. Но Майкснер, Шоунфельд, Гомес, Мартинелли и она были точно такими же три года назад. «Достаньте из архива дела Снейдера. Там вы можете почитать мои свидетельские показания». «Мы уже давно это сделали бы». Но у нас нет доступа к архиву. У меня его тогда тоже не было. Будьте креативными. Придумайте что-нибудь. Разочарованные студенты откинулись назад. Чем сейчас занимается Снейдер? Спросила девушка с короткими светлыми волосами в первом ряду. Честно говоря, я не знаю. После судебного процесса у нее не было никаких контактов со Снейдером. За все это время она ни разу его не видела, никогда не просила у него совета и раскрыла все свои дела самостоятельно. После того, как шум в аудитории утих, она снова прошлась по рядам и собрала соглашение о конфиденциальности. Затем взяла пульт управления, опустила жалюзи и включила проектор. «Надеюсь, у вас крепкий желудок. Сейчас вы увидите фотографии с места недавнего преступления». Через час студенты покинули аудиторию. Наверняка они сейчас направятся в столовую, чтобы выпить крепкого кофе. На большее у них аппетита точно нет. Но щадить их не было смысла. Сабина решила с самого начала отделить зерна от плевел, как Снейдер. Она выключила проектор и сложила материалы. Когда она уже собиралась выйти из аудитории, зазвонил ее сотовый. На дисплее отобразился номер Хесса, президент собственной персоной. Уже поступили первые жалобы на ее методы преподавания? Доброе утро, президент Хэс, ответила она на звонок. Мамис, для вас появилось новое расследование. Сразу перешел он к делу. Но я сейчас преподаю в Академии, вы же сами. Я знаю, перебил ее Хес. Пара часов в Академии не основная ваша деятельность. Главный комиссар Тим Больт об этом знает. Не волнуйтесь, я его проинформирую. Спасибо, пробормотала Сабина. После отстранения Снейдера новым руководителем группы по расследованию убийств в БКА стал Тим Болт, совершив невероятный скачок по карьерной лестнице. О чем речь? Вчера вечером женщина упала с лестницы в своем доме и сломала позвоночник. Недалеко отсюда, в Майнце. Ее обнаружили только сегодня утром. Вероятно, речь идет об убийстве. Вероятно. Сабина молчала. Хэс на дне издевался. Кража со взломом и убийством? Мы еще не знаем. При всем моем уважении, но это вряд ли расследование для БКА. Разве не уголовная полиция Майнца отвечает за Немис? Пока что я решаю, где и когда расследование будет вести БКА. И этот случай важен. Погибшая доктор Катарина Хагена. Хагена. не очень распространенная фамилия сабина положила материалы на кафедру и уставилась в окно за парковкой академии шла к баумам и будкой вахтёра на другой стороне дороги стояло могучее здание бка хагана повторила она как правильно как анна хагна погибшая ее сестра сабина сглотнула не только потому что взяла группу анны хагены Она знала женщину лично. Хагине было около 45. И два года назад Сабина посещала некоторые ее занятия. А теперь сестра Анны Хагины была мертва. И я должна? Да, черт возьми. Вы должны заняться этим делом. И если речь действительно идет об убийстве, найти мерзавца. Анна Хагина уже знает, что ее. Её... Нет. И это ваша вторая задача. Аккуратно сообщите ей о случившемся.